На следующий день он получил новую партию плёнок от того же клиента. За обедом пребывал в дикореком настроении, говорил матери, что они ещё построят себе дом, вечером снова заперся в лаборатории, и оттуда в полночь до матери донёсся дикий шум. Она спустилась вниз, стучалась из прихожей в заднюю дверь, слышала через фанерную переборку, как он завывает гремит, переворачивает все, бьет стекло, и потрясенная позвала соседа, гравера, чья мастерская на той же улице. Сосед, спокойный пожилой вдовец, поддел резцом засов переборки. В помещении было темно, прок лежал на полу посреди полупроявленных, слипшихся порнографических пленок, раскиданных повсюду и частично порванных, Линолеум был залит химикатами. Он разбил все банки с реактивами, сбросил со стола увеличитель, ошпарил кислотой руки, прожёг одежду из крана струёй била вода, и сам он был мокрый с головы до ног. Видимо, когда ему стало худо, он пытался привести себя в чувство, смачивая лицо водой, потом сунул голову под кран. Наверно, хотел отравиться, но вместо цианистого калия принял бром и лежал теперь совершенно дурманенный. Позволил отвести себя домой, сосед почти нёс его на руках. Поживо у ходы прок снова принялся буйствовать, но совсем обесирил, и это всё смахивало на дешёвую комедию. Лёжа на кровати, пытался разодрать простыню, чтобы на ней повеситься, запихивал на волочку в рот, хрипел, плакал, выкрикивал проклятия а тогда попробовал вскочить, свалился с кровати и как и в первый раз уснул на полу. На следующий день встал поздно, выглядел словно снятый с креста, был в отчаянии, но уже по конкретному поводу, из-за ущерба, что причинил самому себе. Всё утро собирал, промывал, спасал как мог слипшейся плёнки, подметал и приводил в порядок лабораторию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 Он ещё не совсем пришёл в чувство. Поскольку обычно он не смел повышать на неё голос, никогда он не держался так агрессивно. Однако можно понять, возбуждение и страх человека, который неожиданно для себя несколько дней подряд впадает в буйство. Каждый бы подумал, что близится сумасшествие. Он сказал матери, что если нечто подобное ещё хоть раз повторится, он пойдёт к психиатру. Та решительность была ему не свойственна. Раньше проходили недели, прежде чем он решался нанести визит к кожнику, порядком измучившись от фурункулов и даже не из-за скупости. Он был застрахован, просто мельчайшее отклонение от установленного порядка жизни было для него невыносимо. С клиентом, который дал ему плёнку, он поссорился, поскольку тот не дочитался нескольких кадров, Что между ними произошло, неизвестно. Это единственный момент, во всём деле, который не удалось выяснить. Потом целую неделю ничего не происходило. Прокоп успокоился, в беседах с матерью не возвращался больше к предположениям о своей психической болезни. По воскресенью был с ней в кино, а в понедельник сошёл с ума. Это выглядело так: в 11:00 утра Он вышел из мастерской, оставив дверь открытой, не ответил, как обычно, на приветствие знакомого кондитера, итальянца по происхождению, у которого была лавчонка на углу. Тот стоял в дверях и поздоровался с ним первым. Проп, который показался кондитеру каким-то странным, вошел в башню взглядку купил сладости, пообещав расплатиться по возвращении, потому что тогда будет при больших деньгах. Вообще-то он никогда не хвастался доходами. Сел на стоянке в такси, в такси он не пользовался едва ли не 10 лет, и назвал шоферу адрес на Рю-де-Ла-Пера. Верял ему обождать и через четверть часа вернулся к машине, громко разговаривая сам собой и размахивая руками.